Глава 22. Злата. Стилус нагревается в моей руке, но я все яростнее вожу им по экрану. Удивляюсь, как планшет не вспыхнул еще до сих пор и не превратился в пепел. Но не могу остановиться. Я наполнена энергией, которая жаждет выхода и принадлежит не только мне. В этом эскизе нас двое, постоянно ощущая на себе его взгляд». Он обволакивает всю меня, дарит тепло и столь необходимую поддержку. Я отделена невидимым барьером от высокопоставленных гостей, хотя ловлю их голоса, но не пускаю глубоко. Внутри меня звучит другой, и он громче, важнее. «Я тебе доверяю», — транслирует такие важные для меня слова. «Все это время только он держит меня, подпитывает силы и не позволяет расплакаться на эмоциях избежать прочь. Я по натуре слабая». всегда такой была и осталась судя по тому как глупо я провалила презентацию или еще есть шанс рыжики неожиданно бьет в солнечное сплетение вышибает весь воздух из легких я будто зависаю на краю пропасти и лишь короткий зрительный контакт с ним спасает от падения в бездну соберись злата нельзя думать об этом сейчас как и о пароли в его планшете проанализируешь потом и не смей плакать Смаргиваю одинокую предательскую слезу. Рыжуля. И дата моего рождения, а также нашей единственной ночи. Дальше рисую уже не я. Что-то неведомое руководит мной, выворачивает душу наизнанку, разбивает ее на части и из острых осколков лепит эскиз. Я вижу экран, будто в туманной дымке, не осознаю, что творю. Не я, нет. Мы вместе это делаем. Он придаёт мне духа. Останавливаюсь резко, будто меня сушили досуха. Провожу ладонью по лбу, спускаюсь к шее, смахивая спарину. Печенье с корицей. Вдруг бархатно произносит Марк. Странная ассоциация, но действует на меня так сильно, что на секунду представляю нас в крохотной кухне на съемной квартире. Вокруг носятся рыжики, топают босыми ногами по полу, воруют выпечку со стола, думая остаться незамеченными. А мы просто смеемся. Приятное чувство невесомости исчезает, и я падаю, возвращаясь в свое тело, что томится в душном конференц-зале. Я опустошена. Я сделала все, что смогла, но не рискую взглянуть на результат своего труда. Страшно. Лучше я посмотрю на его отражение в глазах Марка, шумно вздохнув, вскидываю голову. Мне нужен всего лишь маленький глоток одобрения. Его мне хватит, чтобы не погибнуть от обезвоживания. Но я с разгона бьюсь о стеклянную пустоту, и в следующий миг Туманов вовсе отворачивается от меня. В жарком помещении я начинаю дрожать от холода. Ему не понравился эскиз. Всё зря. Я не смогла. Провалила презентацию. Разочаровала. «Я тебе больше не доверяю», — стучит в ушах его голосом. Наблюдая, как в зал возвращается Ирина Игоревна. Садится теперь на место Давида, ближе к супругу. Нашёптывает ему что-то. И тут же недовольно отстраняется, огорченная чем-то. Заставляю себя отвести взгляд. Связь исчезает. Тонкая нить между мною и Марком рвется. Больно. Но не только мне. А у него есть рыжуля Ирина. И бережно хранимая дата их первой ночи. И будет ребенок. Я... Ошибка, которую он не знает. И после сегодняшней презентации разочарование. Это читается на его мрачном лице. Шикарно. Вдруг аплодирует шторм, и я вздрагиваю. Мне кажется, Вадим намеренно поддержать меня хочет. Из вежливости. Просто потому, что я дружу с его женой. Нехотя оглядываюсь на экран, но изображение плывет. Не могу оценить эскиз. И не хочу. Все зря, если он не одобрил. «Вы были правы, Марк Альбертович, летит со стороны Иванова. Злата действительно лучший дизайнер. Не в вашем холдинге, нет. В стране». Смешивается с недобрым фурчанием Ирины. «Да это не презентация, а целый перформанс. Как необычно. Я впервые на деловой встрече душой отдохнул. И результат!» Хлопает в ладони. «Мне все нравится!» «Плевать, ведь ему нет. Марк по-прежнему не смотрит на меня». напряжённо поверхность стола изучает, словно испепелить силой мысли собирается, и следом — меня. Извините, я на минутку, схватив свой мертвый планшет, флешку и ключи, мчусь на выход, лихорадочно борюсь с дверью, которая задерживает меня. «Злата!» — выстреливает мне в спину сдержанным тоном и добивает. Толкаю полотно так, что в нем звенят стекла. Шагаю по коридору интуитивно, не разбирая дороги от застилающих взор слез. Нервы сдают. И вместо того, чтобы открыть замок, я застываю у двери своего кабинета, упираюсь лбом в неё и беззвучно реву. Златуль, не получилось. Чужие руки обхватывают мои плечи, а меня передёргивает. Забей, Златуль, значит, не твою. Рваным движением поворачиваю ключ и захожу в кабинет, избавляясь от противной, навязчивой заботы. Не нужна она мне, ни от него. Уйди, Макс! рявкаю лихорадочно, стирая слезы со щек, не до тебя сейчас! Но он не слушается. Плетется следом, душит своим присутствием. Уволят так это наоборот к лучшему, тебе легче станет, а то ответственная слишком сама послать не можешь босса. Тараторит подозрительно бодро. Не бойся, я поддержу материально, и не только. Моё предложение в силе, золотуль, добавляет мягче, нежнее. И мне становится липко, будто попало в паутину. Кладу вещи на стол, освобождая руки, и резко разворачиваюсь на каблуках. «Мой отрицательный ответ — тоже!» — Вздергиваю подбородок. Собираюсь прогнать надоедливого парня, как стопорюсь на брелоке, который он прокручивает на пальце. Впиваюсь в логотип холдинга. Метка босса здесь на каждом предмете — У меня на ключах такая же, и не только. Мельком скольжу взглядом по своим вещам и прищуриваюсь с подозрением. Корпоративные флешки тоже одинаковые. Значит, при желании можно... Вспоминаю, как видела Макса у своей двери. Сопоставляю факты. «Неужели ты...» Выдыхаю с разочарованным хрипом. Стреляю в очка огненными искрами, и, оттолкнув с дороги, быстро иду в общий кабинет для специалистов, нахожу его рабочее место. Боковым зрением сканирую помещение, убедившись, что здесь пусто, хотя вряд ли кто-то может помешать мне сейчас, я на взводе. Нахально перерываю бумаги на столе под возмущенное блеяние Очкасова. выдвигаю все ящики по очереди, и в одном из них нахожу флешку. Точь в точь, как у меня, или мою. Отбиваю руку Макса, который он тянет ко мне, и вставляю флешку в ноутбук. Запускаю файл, что находится на ней. Мне кажется, будто проходит целая вечность, прежде чем на экране появляется изображение. «Это мой эскиз!» — Обреченно застонала я. «Что ты наделал?» «Не понимаю, о чём ты!» — разыгрывает удивление, но актёр из очка отвратительный. «О, что это?» К монитору наклоняется. Мы что, флешки перепутали? Ну так они все одинаковые в холдинге. Звучит как оправдание, но оно не работает. А с планшетом моим что сделал? Заглючил его? Сажу яростно. Если не смогу восстановить, я убью тебя. Произношу эти слова вполне искренне. Слишком много ценной информации хранит планшет. От эскизов до фотографий рыжиков. Недаром я кабинет всегда закрываю. А этот гад дубликат ключей взял. точно убью». «Да что ты несешь? Почуяв мою агрессию, Максим делает шаг к двери. «Ничего я не делал, не выдумывай». И еще один. «Случайность». Переступает порог, одной ногой оказываясь в коридоре. Очкасов еще по институту знает, какой бешеной я могу быть в гневе и обиде. Не дожидаясь моего взрыва, он позорно сбегает. «Стой!» — кричу ему в спину. И, подобрав длинную юбку, лечу за ним, как сумасшедшая. Очкасов ориентируется шустро, умело входит в поворот и просачивается в один из кабинетов. Благо, большинство сотрудников ушли на обед, и моей виндетты никто не увидит, иначе сплетен не оберешься. «Ты труп, Очкасов!» — шеплю я, на всякий случай сдерживаясь. «Хочу рвануть следом и расцарапать проклятому Максу наглую морду, но меня вдруг хватают за талию и впечатывают спиной в горячее каменное тело. Монолит!» Все кости об него переломать можно. Однако ладонь, что сползает к моему животу, контрастно мягкая, обнимает аккуратно и бережно. Тише, Рыжуля, ты же девочка. Горячее дыхание обжигает мне шею. Хорошо хоть гостей отправил с Давидом. Пока ты им второй перформанс не устроила, говорит Марк с усмешкой и прокручивает меня вокруг своей оси. Оказываемся лицом к лицу, практически вплотную. Ойкнув, я мельком осматриваюсь, но убеждаюсь, что в коридоре больше никого нет». М -м -м. «Марк Альбертович», — заикаюсь я, всхлипывая. «Извините, но я не виновата». «Очкасов флешку подменил, и я...» Шмыгаю носом, ругая себя за то, что расклеилась окончательно. «Простите, что сорвала вам презентацию», — бубню понурив голову. «Покорно жду наказания, потому что заслужила. Глупостью своей». Вместо того, чтобы наорать на меня, босс вдруг улыбается — Так тепло, что, кажется, рядом с ним можно зимой греться, и отопления не надо. Я верю, злату. успокойся. Тыльной стороной ладони проводит по моей мокрой и соленой от слёз щеке. Ты большая молодец сегодня. Справилась. Хвалит, как ребенка, а мне достаточно пары фраз, чтобы растаять. Но это не твоя война, а мой просчёт. Кивает за мою спину. Мне и исправлять. Сейчас этого говнюка уволю. из окна, а потом тебе премию выпишу», — подмигивает мне, рыжиком на краске. «Пусть сделают еще апгрейд твоей юбки», — усыпляет мою бдительность разговорами о детях. Расплываюсь в улыбке, и Марк быстро отстраняется, оставляет меня в коридоре, а сам влетает в кабинет, где надеялся скрыться очкасов. Но хрупкая дверь не является преградой для злого босса. Распахивается жалобно, скрипнув, И тут же захлопывается за ним. С трудом вытаскиваю себя из вакуума, куда меня погрузил Туманов. Стараюсь забыть его теплые слова о рыжиках и сосредоточиться на том, что он говорил до этого. Тревога бьет под дых. То есть как уволят из окна? Из какого окна? Так нельзя. Как назло из глубины коридора доносится голос Ирины Игоревны. Звонкие шаги приближаются к повороту, откуда она вот-вот покажется. «Марк Альбертович!» Срываюсь с места.